Глава вторая. Наступила весна, и тихая дача огласилась громким говором, скрипом колёс и грязным топотом людей, переносящих тяжести. Приехали из города дачники, целая весёлая ватага взрослых, подростков и детей, опьянённых воздухом, теплом и светом. Кто-то кричал, кто-то пел, смеялся высоким женским голосом. Первой, с кем познакомилась собака, была хорошенькая девушка в коричневом форменном платье, выбежавшая в сад. Жадной и нетерпеливо, желая охватить и сжать в своих объятиях всё видимое, она посмотрела на ясное небо, на красноватые сучья вишен и быстро легла на траву лицом к горячему солнцу. Потом также внезапно вскочила и, обняв себя руками, Целую свежими устами весенний воздух выразительно и серьёзно сказала: "Вот весело-то", сказала и быстро закружилась. И в ту же минуту беззвучно подкрадшаяся собака яростно вцепилась зубами в раздувавшийся подол платья, рванула и также беззвучно скрылась в густых кустах крыжовника и смородины. Ай, злая собака! Убегая, крикнула девушка, и долго ещё слышался её взволнованный голос: "Мама, дети, не ходите в сад, там собака огромная, злющая". Ночью собака подкралась к заснувшей даче и бесшумно улеглась на своё место под террасой. Пахло людьми, и в открытые окна приносились тихие звуки короткого дыхания. Люди спали, были беспомощны и нестрашны, и собака ревниво сторожила их. Спала одним глазом и при каждом шорохе вытягивала голову с двумя неподвижными огоньками фосфорически светящихся глаз. От тревожных звуков было много в чуткой весенней ночи. В траве шуршало что-то невидимое, маленькое, и подбиралось к самому лоснящемуся носу собаки. Хрустела прошлогодняя ветка под заснувшей птицей, и на близком шоссе грохотала телега, искрепели нагруженные возы. И далеко окрест в неподвижном воздухе расстилался запах душистого свежего дёгтя и манил в светлейшую даль.